Глава третья. Боюсь об заклад, с Маратом так нагло лет сто никто не разговаривал. И его вытянутое лицо сказало мне, что я абсолютно права. Даже так? интонация человека, принявшего вызов, отозвался Воронцов. Надо отдать ему должное, быстро от шока очухался. Я-то надеялась, он гораздо дольше в прострации будет. А ты как хотел? Сверкая улыбкой, пожала плечами я. Грубишь, будь готов услышать грубость в ответ. Закон общения. Марат продемонстрировал свой самый зловещий оскал. Неторопливо подошел к дивану, стоявшему напротив меня. Присел и закинул ногу на ногу. Ты беременная? спросил Марат. И так пристально посмотрел, словно ответ должен был высветиться у меня на лбу. Что? С чего ты взял? — Настя, я задал тебе элементарный вопрос. Вместо того, чтобы пыхтеть и пучить глаза, просто ответь. Кажется, до меня дошло, что именно упыря беспокоит, и зачем он пришел. Марат и не собирался переживать, что я на наследство мужа права заявлю. Ведь я была Руслану всего лишь женой, но вот его кровный ребенок — дело иное. С младенцем на руках, о котором Руслан на момент смерти не знал, его завещание наверняка можно оспорить. Молчала, держала паузу. Другими словами, мучила, упыря. Любопытно, до чего бы докатился Марат, заявивая, что в положении. Деньги предложил бы взамен на аборт. А если бы я отказалась? За волосы к врачу потащил бы. Хотя это не важно, я не беременна... А интересуясь у здоровьем брата, то знал бы, что нервничать не стоило. У Руслана не только ноги парализовало, но и все, что находится ниже пояса. Нет, наконец выдал я. А то еще мгновение, и Марат к пыткам мог прибегнуть, чтобы ответ получить. Хорошо. Видимо, отпустила. По крайней мере, позу он поменял на более расслабленную, откинулся на спинку дивана и по-мужски широко расставил ноги. «Теперь я хотел бы узнать о твоих планах на будущее». «Вот зачем так строить вопрос? Спросил бы прямо, когда уберешься из моего дома?» «Завтра переезжаю на квартиру. Большую часть вещей уже там», — сказала я и на всякий случай решил уточнить. «Имею в виду свои личные вещи. Не подумай, отсюда ничего не брала. Так что завтра дом в полном твоем распоряжении». Марат нехорошо так прищурился, — Черты лица заострелись. чему он опять недоволен? Тем, что еще вчера не переехала? Тебе полагается солидная сумма. Как ты намерена ею распорядиться? Этот допрос когда-нибудь закончится? Марат, а тебе не кажется, что это исключительно мое дело? Если ты боишься, что я все деньги профугую, а потом пойду у тебя клянчить, то уверяю, этого не случится. — Мой брат оставил тебе средства, чтобы ты без него могла жить безбедно, — начал объяснять Воронцов. Причем таким тоном, как будто я непроходимый дура Моя обязанность — проследить, чтобы его воля была исполнена. — На эти деньги я планирую открыть ресторан, — сказал я, чтобы Марат наконец выяснил, что хотел и убрался. Воронцов ехидно рассмеялся. Другой реакции на свои слова я и не ждала. Анастасия, если тебя кто-то когда-то целых два месяца учил варить борщ, это еще не означает, что тебе обязательно надо иметь свой ресторан. Да будет тебе известно, ресторанный бизнес – один из самых рисковых. Даже профи часто не справляются. Ты прогоришь однозначно. Я помогу тебе разместить деньги так, чтобы они работали и приносили стабильный доход. Последнюю фразу Марат произнес так, словно после нее я должна упасть на колени и в знак благодарности за величайшую милость облизать его туфли. Фу, какая гадость! Мне не нужна помощь. Впрочем, как и советы. Открыть ресторан — моя давняя мечта. Я от нее не откажусь. Но чтобы тебя успокоить, скажу. Я заручилась поддержкой опытного в делах человека, так что надеюсь, с чьей именно поддержкой. рявкнул воронцов, да так громко, что, кажется... Стекла в окнах дрогнули. Если бы Иванов заранее не дал мне зеленый свет в случае вопросов со стороны Баранцова называть его фамилию, я бы ни за что не сказала. Но Виктор Олегович уверял, что за помощи, оказанной мне, у него проблем с Маратом не возникнет, поэтому с чистой совестью я сообщила. Иванова Виктора Олеговича. Достаточно профессиональный человек. Подойдет? Или ты своего первого заместителя? «Забракуешь». Иванов, рассматривая что-то на стене, явно раздумывая над чем-то своим, протянул Воронцов, а после его взгляд вновь вернулся ко мне. «И когда же вы, попугайчики, спеться успели?» «Если ты не забыл, то именно Виктор Олегович представлял интересы Руслана в фирме после аварии. Часто у нас бывал. И мы не спелись». Я глубоко уважаю Иванова как человека и считаю его своим другом. Ну — Ну-ну, — явно издевательски кивнул Марат. — Видимо, слишком часто бывало. — Из чего вдруг один из самых высокооплачиваемых профессионалов в стране взялся тебе помогать? — Денег у тебя не настолько много, чтобы ты могла заплатить ему за услуги. Или, быть может, все давно оплачено бартером, а, Анастасия? — Ну все, с меня хватит. Если Воронцов решил перейти от издевательских замечаний к оскорблениям, этот разговор надо сворачивать. — Доброго дня, Марат. Я поднялась с дивана. — Не могу сказать, что была рада тебя видеть, и до свидания тоже не скажу. Здесь будет уместнее слово «прощай», потому что видеть я тебя больше не хочу. Воронцов отреагировал молниеносно. Со стороны казалось, что мужчина не встал с дивана, а выпрыгнул. И уже через какую-то долю секунды глыбы нависал надо мной. Боже мой! То, что Марат высокие и крепкой комплекции, я, конечно же, знала Но когда он так близко стоял, казался просто гигантом. И ему, как это неизбито звучит, дышало точно в пуп. Блин, если он поднимет кулак и сверху по голове меня им ударит превращиваясь в мокрую ложицу на полу, в которой можно будет легко избавиться, вытерев тряпкой. «Сядь обратно!» Несмотря на то, что поза Марата буквально дышала агрессией, его голос прозвучал достаточно мягко. «Зачем?» «Мы все друг другу сказали. Ты узнал, что хотел». «Проститутка, способная только на борщ, не беременная, ни на что не претендует». Завтра уберется из дома и никогда больше тебя не побеспокоит. Что еще тут обсуждать?» Я, в отличие от Воронцова, кричала. «Сказал сядь обратно!» Рявкнул Марат. Да так, что я вздрогнула от испуга. Ноги сами подогнулись, и я, не желая того, плюхнулась на диван. «Обсуждать мы закончим, когда я так решу». Миска, склонив голову, я прятала от Воронцова глаза, потому что слезные железы которые последние дни отказывались работать, вдруг ожили. Вдобавок руки тряслись, как у алкоголика, а горло под котелком обиды размером со вселенную. Так бы и сидела, согнутые в три погибели. Но Марат, подойдя к окну и стремив взгляд на улицу, дал мне возможность махнуть еще к слезы и выпрямиться. Первое. Ты никуда не переезжаешь. Демонстрируя мощную спину, ошарашил меня мужчина. Ты вдова моего брата и должна сидеть дома. Скорбеть, а не таскаться по непонятным местам, как бродяжка. Второе. Выбрось из головы бредовую идею о ресторане. Свое дело открывают, чтобы оно кормило. А о тебе есть, кому позаботиться. Третье. Забудь, что в мире существуют мужчины, кроме моего брата. Я не позволю оскорблять его память. Сразу предупреждаю. Нарушишь хоть один пункт, особенно третий пожалеешь, потом пеней на себе